Голова, двадцать седьмая. Артём очнулся в своей комнате. В кресле сидела Вика. Она читала и не заметила, как он проснулся. «Что она тут делает? Похоже, она сидит уже долго», — подумал Артём, наблюдая за ней через прикрытые веки. Он попытался восстановить всё, что произошло. «Денис», «Виртуальный мир», «Поединок», «Боль». В его воспоминаниях Вики не было. Артём открыл глаза. "Ой, наконец-то очнулся", искренне обрадовалась Вика. "Разве я долго спал?" спросил он. "Двое суток бредил. Только вчера к вечеру уснул. У тебя был такой жар, что градусник зашкаливало, даже скорую вызывали. Ты всех напугал. Как ты сейчас?" "Ничего. Только слабость." А что вообще произошло? Я толком не помню. Осторожно поинтересовался он. Как тебе из школы отпустили, помнишь? Смутно. Денис пошёл тебя провожать, а потом позвонил твоему отцу на работу и сказал, что тебе плохо. А больше он ничего не говорил? Говорил, что ты бредишь. Ты всё время от кого-то отбивался. Один раз У меня была высокая температура, и мне тоже всякие гадости мерещились, сказала она и заботливо предложила: Хочешь бульон из куриных потрошков? Мама специально для тебя сварила. Хочу, кивнул Артём. Это был отличный предлог. Пока Вика разогревает бульон, он позвонит Денису и выяснит ответ на вопрос, который неотступно преследовал его. Дай мне трубку. Я хочу поговорить с Денисом. Попросил он. Услышав голос друга, Дениска радостно воскликнул: "Тёмка, живой! Ну я из-за тебя и струхнул. Расскажи мне всё, что было после поединка". Зажав трубку ладонью, как можно тише попросил Артём: "О чего было? Вижу, ты лежишь и не дышишь, и этот лежит. Я тебе сразу же живой воды дал глотнуть. Не успело помнится, а мы уже здесь. Ты мечешься весь в поту". «Горячий, хоть яичницу на лбу жарь. Я тебя и тряс, и по щекам хлопал, а ты по нулям. Тогда я компьютер быстренько вырубил и побежал звонить твоему отцу». «А больше ничего не было?» «Ничего? А что?» «Да так, ужасы снились, похлеще Фредди Крюгера. Будто мне в башку вставили компьютерный чип, чтобы сделать из меня робота. В общем, мрак». Поежился Артём. «Расслабься. У меня для тебя новость есть». Пока я ждал твоего отца, я ещё раз включил компьютер. Игры там нет. То есть как нет? А так сама собой стёрлась. Смысл сказанного медленно доходил до сознания Артёма. Ему не терпелось тотчас же включить компьютер и самому убедиться в том, что злополучная игра исчезла. Но в это время в комнату вошла Вика. При виде дымящегося бульона Артём вдруг понял, как сильно проголодался. Вика хлопотала вокруг него с салфеткой и под носом. Как ни странно, сейчас её забота его вовсе не раздражала, а была даже приятна. «В общем-то, нет ничего плохого в том, что в доме появились женщины», — подумал он. Жизнь налаживалась. Оставался только неоплаченный долг за компьютер. Конечно, отец побушует, но это наименьшее зло. Вечером... Когда все легли спать, Артем на цыпочках подошел к компьютеру. Он хотел воочию убедиться, что игры больше не существует. На экране высветилось меню. Внутри у него все оборвалось. Первое, что бросилось ему в глаза, была плашка «Путь героя». От сияющих вершин радости до бездны отчаяния был лишь шаг. Некоторое время Артем сидел в оцепенении. Неужели Денис ошибся? Или игра снова восстановилась? Он вошёл в диспетчер файлов, чтобы проверить, на месте ли файл Git, и ахнул. Директория была пуста. Денис оказался прав. Игра в самом деле уничтожилась, и от неё осталось лишь название. Я свободен. С облегчением вздохнул Артём, и тотчас из глубин сознания всплыло: а как же долг? Письмо пришло на другой день, когда Денис заскочил проведать Артёма после школы. Тот протянул ему конверт. "На, читай". Послание было отпечатано на бланке с красивым вензелем СВР. "Благодарим за успешное завершение игры. Вы набрали максимальное количество баллов. Примите в качестве приза компьютер. Дальнейшие указания для продолжения игры вы получите по электронной почте". "Вот это да. Значит, компьютер теперь твой?" "Выходит, Игра была вроде проверки на вшивость, и чтобы победить, нужно было не уничтожить Кави, а наоборот спасти, догадался Денис. Вероятно, но всё же что-то тут не сходится. Зачем им дарить компьютеры? И чего они хотели от меня? Задумчиво проговорил Артём. Да какая разница? Главное, ты получил компьютер. Бесплатным бывает только сыр в мышеловке, возразил Артём. Да ладно тебе, Всё уже позади. А дальше хочешь играй, хочешь не играй. Хотя я бы не отказался, широко улыбнулся Денис. Нет уж, спасибо. Лично я наигрался. Больше в жизни не прикоснусь к этим виртуальным игрушкам, решительно заявил Артём. Артёму не терпелось снова влиться в школьную жизнь. Ему казалось, что с тех пор, как он в последний раз переступал порог класса и виделся с ребятами, прошла вечность. Последние полгода он жил точно в забытьи и только теперь очнулся ото сна. Несмотря на протесты отца и мачехи, он понёсся в школу на следующий же день после того, как спала температура. Он словно стремился наверстать упущенное. Будни начинались сурово. На первом же уроке была контрольная по математике. Зная о том, что способности Артёма к списыванию значительно превышают его математический дар, учительница не удивилась, заметив, что он вместо того, чтобы решать, вертится по сторонам. "Тарасов, займись задачами", строго напомнила она. Я уже решил. Ответ был столь неожиданным, что все в классе перестали писать и уставились на Артёма. Математичка посмотрела в его тетрадь и недовольно сказала: Что это такое? Я разве так учила вас записывать? Какая разница, как записать? Главное дать решение, а форма подачи не суть важна, возразил Артём. Не умничай. А дальше что за галиматья? А разве так решить нельзя? Учительница присмотрелась к записям Артёма, глаза её расширились от удивления, и она ошарашенно произнесла: Откуда ты взял это решение? Не знаю, просто пришло в голову, пожал плечами Артём. Но это же высшая математика. Невероятно. Что же ты от нас скрывал, что ты гений? Герой, гений, гений, герой. В памяти у Артёма вдруг всплыл недавний кошмар, как его превращают в робота. Внезапно он понял, что ставкой в игре была вовсе не Вика, а он сам. Всю игру Его вели к последнему шагу. Он оказался в ловушке, и ловушка захлопнулась. Повергнув, повержен будешь. Неужели в тот миг, когда он победил великого проводника, он сам в него превратился в став бездушной, запрограммированной машиной? Не может быть. Он человек. Он чувствует радость и огорчение. Но откуда тогда у него взялись эти суперспособности? Вдруг из глубины сознания вспыхнуло озарение. Он потерял только одну жизнь из трёх, поэтому всё ещё остаётся человеком. "Тарас, а в тебе плохо?" услышал он встревоженный голос учительницы. "Да. Можно я выйду?"